Глава шестая. «Он вернулся». Алена поднялась по переходу, а затем торопливо спустилась на перрон. На первом пути стоял двухэтажный поезд «Москва-Адлер». Она любила путешествовать в таких поездах. И тут она услышала женский крик и увидела, как проводница поймала мальчишку лет девяти-десяти и ругается. «Ты куда это собрался?» «Тетенька, пустите! Меня мама ждет!» Взмолился мальчик. «И где твоя мама? Чей это ребенок?» Держа одной рукой малыша, воскликнула проводница. Второй рукой она продолжала проверять паспорта пассажиров. «Сейчас полиция придет и разберется, чей ты и откуда!» Алена машинально направилась в их сторону. Мальчик снова дернулся, пытаясь убежать. В какой-то момент их взгляды встретились, и Алена уже не смогла отвернуться. В глазах парнишки стояла мольба вперемешку с Надеждой. И тут объявили, что вскоре поезд «Москва-Адлер» отправляется через одну минуту. Девушка, ни секунды не думая, подлетела к проводнице. «Я знаю этого мальчика. Давайте я его отведу». И Алена решительно взяла пацаненку за руку. «Спасибо, девушка! А ты больше зайцем не пытайся ездить!» Назидательно пригрозила женщина, закрывая дверь. Поезд тронулся и поехал. Алена присела напротив мальчика. Его лицо было чумазом а его руки, на удивление, казались чистыми. Ребенок посмотрел на нее и, раскрыв ладошки кверху, — ответил на немой вопрос. — Руки всегда надо мыть перед едой. И тут Алена все поняла. В сердце больно кольнуло. Мальчик голодный, и он откуда-то сбежал. Или от родителей, или что еще хуже, из детского дома. Она полезла в рюкзак и достала пару шоколадок Аленка, которые всегда были у нее с собой с тех пор, как она снова стала общаться с детьми. — Как тебя зовут? Алена протянула мальчику шоколадки. Тот сначала нахмурился. Было видно, что он борется с желанием взять их. «Юрий, малыш все-таки взял одну шоколадку». «Спасибо, мне достаточно одной. Вторую можете отдать другим детям». Мальчик поднялся на ноги. Он старался выглядеть уверенно и беззаботно. Большие серо-синие глаза с длинными черными ресницами открыто смотрели на Алену. «Вы не подумайте, что я тут один». Не сдержался он и запихнул шоколадку в рот целиком. Алена решила не тянуть кота за хвост. «Юра, ты откуда сбежал?» Спросила строго. Малыш понял, что тетя не повелась на его слова. В его глазах мелькнул огонек испуга. Сейчас эта страшная тетя отведет его в полицию к этим большим дядькам в форме с дубинками, а оттуда уже точно не сбежать. «Я не Юра, я Юрий!» «И знаете, мне пора идти!» Он сделал шаг, пытаясь обойти Алену и ее большую сумку. «Интересно!» — И куда это ты, ты так торопишься? Она подпихнула сумку, преградив мальчику дорогу. — В школу космонавтов. В Москву. Гордо заявил он, словно его уже завтра отправят в космос. Он заправил свою голубую майку в черные шорты, давая понять, что готов уйти. Или даже убежать. — Юрий, тебя все равно одного не пустят в поезд. Давай мы с тобой найдем другой способ попасть в школу космонавтов. И Алена взяла пацаненка за руку. — Какая теплая ладошка. — Маленькое, а уже полное мужество. Это тепло в одно мгновение пробралось в самое сердце и разлилось по венам Алены любовью до самого сердца девушки. «Тетя, не отдавайте меня в полицию, они опять меня в детдом сдадут!» «А наш директор сказал, что детдомовских в космонавты не берут!» Взмолился он и опустил глаза. «Я не хочу туда!» Алена присела на корточки перед ним и, подняв личико малыша за щеки, посмотрела на него. Тот хлопал глазенками, едва сдерживая слезы. — Тебя там обижают? — спросила она. — Никто меня там не обижает, — шмыгнул носом Юрий. — А кто попробует, тому покажу, где раки зимуют. Алена сдержала улыбку. Перед ней стоял настоящий маленький воин. Она ценила это в мужчинах. Даже в таких еще маленьких. На душе было и легко, и вместе с тем тяжело. — Тетя, — начал былый мальчик, — меня зовут Алена, — перебил его девушка. Тетя Алена звучит как-то странно. Можно я вас буду называть Аленка? — Я хочу пойти с вами, — сказал Юрий и потрепал ее за руку. От такой детской самоуверенности Алена рассмеялась. Какой молодец. — Пойдем же, Юрий, показывай свое временное пристанище, — сказала она. И через час они уже сидели в кабинете директорского детского дома. Сергей Александрович Пименов, полноватый мужчина в круглых очках и с блестящей лысиной, и над этой лысиной висел портрет президента. Алена никогда не понимала такую моду у чиновников. Боятся забыть или преклоняются. Сергей Александрович был очень рад, что беглец нашелся. И, казалось, уже вечность благодарил Алену. Все рассказывала, сколько хорошего делает для этих неблагодарных воспитанников. Девушка, слушая его бесконечный поток слов, в душе негодовала. Как педагог или взрослый человек мог так жестоко растоптать мечту мальчика. — Сергей Александрович, вы же знаете, что мальчик мечтает стать космонавтом. Наконец перебила директора девушка и скептически улыбнулась. Директор театрально закатил глаза к потолку и развел руками. — Алена Игоревна, это всего лишь детские мечты, — сказал он. По дороге сюда в интернете она нашла много весомых аргументах о выдающихся людях космоса, которые по разным причинам оказались в детских домах. «Мечты — это прекрасно!» Мягко оборвала она Сергея Александровича. Один из выдающихся советских ученых, Сергей Васильевич Румянцев, тоже жил в детском доме. Этот человек потом создал целое направление по реактивным двигателям. И его ценил сам Сергей Павлович Королев, создатель первой в мире космической ракеты. А наш Юрий может первым полетит на Марс. «Какой Юрий?» Удивился директор. «Ваш воспитанник». Алёна кивнула на мальчишку. "Максимка? Максимка?" удивлённо повторила за ним девушка. "Никакой я вам не Максимка. Я Юрий. Я буду Юрием Гагариным". "О, господи, у него больная фантазия. Вы же видите. Максим, скажи Алёне Игоревне спасибо и иди к себе в комнату". Махнул рукой Сергей Александрович. "Постойте". Алёну бросила в жар. "А когда он родился?" Девушка не знала, зачем это спрашивала, но чувствовала, что ей это крайне необходимо. «Десятого ноября 2012 года. Максим Ноябрьский». «Вот-вот, Аленка, вы слышали?» — возмутился мальчик. «Ноябрьский! Это кто-то от балды мне фамилию придумал. Если так можно, то я могу взять любые имя и фамилию. Хочу вот быть Юрием Гагариным. Он герой, и его имя и фамилия пока никем не заняты. И потому я могу быть за него». И полететь в космос алена слушала мальчика и глаза наполнялись слезами 10 ноября так вот значит кто родился в тот день значит вот он ее малыш тот которым она так спешила сидел и ждал ее на корточках на вокзале такой родной маленький настоящий мужчина максимка она встала подошла к мальчику и присела перед ним охватив руками его лицо «Пойдем жить ко мне?» — спросила она. Он посмотрел на нее и заплакал, отрицательно качая головой. «Я тебе не нравлюсь». Алена попыталась понять причину слез. «А через сколько ночей я вернусь сюда?» Вытирая слезы своими чистыми руками, спросил Максимка. «А до скольки ты умеешь считать?» — улыбнулась она. «Хорошо считаю. До миллиона. Я очень умный». Тогда ты можешь остаться со мной миллион ночей, и еще миллион ночей, и еще много-много миллионов дней и ночей. Сколько сам захочешь. А это значит... навсегда? Навсегда. Алена поднялась, прижала малыша к себе и прошептала, закрыв глаза от счастья. Максимка. Теперь она никогда его не потеряет. Она гладила его по голове. Мальчик замер. Он боялся пошевелиться. Спугнуть нежданно свалившееся счастье. У него теперь будет настоящая мама. Она его сама нашла. Еле слышное кряхтение нарушило идиллию. — домочка, мы не можем вам его так запросто взять и передать. Нужно оформить документы, написать заявление и пройти все процедуры. — Проклятые формальности! Алена негодовала. Она не может и не хочет ждать ни единого дня. Она ждет уже десять долгих лет. Алёна уже представила, как искупает своего малыша, оденет его в новую одежду. Накормит вкусной едой, которая для него сама приготовит. Она достала телефон и поспешно набрала номер. — Светик, выручай. — попросила она подругу. — Я нашла своего сына, и мне нужен самый лучший в мире юрист. Несколько секунд в трубке была тишина. — Куда подъехать? — спросила Света без лишних вопросов. Алёна обожала своих подруг. Она отправила адрес и фамилию мальчика в мессенджер. «Сегодня вам передадут все нужные документы», — уверенно сообщила она директору. «Алена Игоревна, я не могу вам отдать ребенка. Есть правила нахмурился тот. «Я напишу вам расписку», — сказала она. «Уважаемые! Вы же не холодильник в аренду берете. Какая расписка?» — протестовал директор. Новоиспеченная мама растерялась. Значит, ей придется оставить здесь своего сына и одной ехать домой. Все эти дни она будет сидеть в пустом доме. И думать, думать о нем и сильно переживать за него. Что ест, кто его обижает, как он спит. Скучать по нему и тихо плакать в подушку. Нет-нет, она на это не согласна. Алена ласково погладила малыша и, улыбнувшись, сказала. — Посиди-ка здесь пять минут, и я вернусь за тобой. — Пять минут — это триста секунд. «Это недолго, я подожду», — серьезно ответил Максимка. Алена вышла и позвонила Колокольцеву, впервые за все их время знакомства. «Коля, я нашла своего сына. Помоги мне». Голос ее дрожал. Верный и преданный друг детства на минуту потерял дар речи, решив, что его детсадовская любовь на почве горя от потери ребенка вдруг полностью лишилась разума. «С тобой все в порядке?» — осторожно спросил он. «Коля, ты не поверишь!» Я в большом порядке. Такой счастливой, как сейчас, я еще никогда не была. И еще, Коля, спасибо, что ты всегда был рядом. Я даже немного завидую твоей жене. Ты самый лучший муж и друг. Прости меня. Я только сейчас это поняла. Что твоя чрезмерная забота обо мне на самом деле тревога за меня. А не мужское желание овладеть мной. Аленка, ну ты и дурында. В голосе Кольки чувствовалось искреннее чувство. Так тепло он это произнес. — Где ты там нашла своего сына? — Ты мне не веришь? — Верю, конечно. Только не говори, что на улице. — Ага, на улице. А сейчас я с ним в детдоме на Комарова. — Вот чертяка. И как его туда занесло? — пошутил Колокольцев. Алена улыбнулась тому, что даже в такой ситуации чувство юмора не покинуло ее друга детства. — Коль, я хочу забрать его прямо сейчас. А еще ты будешь самый желанный гость в нашем доме. — О, да. Это, безусловно, самый веский аргумент. И я хочу на ужин твоих фирменных свиных ребрышек под секретным соусом. — Отключаюсь. Жди. Алена нервно смотрела на часы. Ровно через две минуты дверь открылась, и директор вывел к ней мальчика за руку. Тот вырвался, бросился к Алене и, крепко обняв за талию, уткнулся в ее бок. — Колька. Колька самый лучший в мире мужчина и друг. — Хотя нет. Только друг. Мужчина самый лучший уехал куда-то по заданию Родины. И она не знает, когда Родина вернет его ей. А ведь с такой профессией могут и не отпустить. Алена нисколечко не сомневалась, что ее рыцарь в белом, ее мужчина и единственный, кто сумел занять место в сердце, обязательно найдет ее. А сейчас Алену переполняли другие эмоции. Приятное волнение и мягкое тепло рождали бесконечное счастье. Вызвало такси. И вместе с ее мальчиком они доехали до площади Максима Горького. Ей хотелось пройтись с сыном до дома пешком, чтобы по-настоящему почувствовать себя мамой. Хотелось показать сыну памятник писателю, которого тоже звали Максим. Горький здесь только молодой, полный устремления в будущее. Человек, от статуи которого веет силой. Это великий писатель Максим Горький. Алена подвела мальчику к памятнику. «Вы ведь читали уже его рассказы в школе?» «Угу, читали. Про воробья и говорящего с рыбы мальчика». Максимка запрокинул голову и внимательно посмотрел на статую, и, развернувшись, потащил Алену за собой. «Не хочу быть горьким. Хочу быть добрым и сильным. Не подходит мне такая фамилия». Девушка рассмеялась и потрепала сына по голове. «Ну какой же он милый и смешной!»